Теперь, братья, смотрите дальше. Давайте посмотрим, к чему призывают сегодня люди. Вот теперь мы поняли, так или нет. Смотри, во-первых, пророк во первых все посланники призывали к Туахиду и предсерегали людей от Ширка. Так или нет? Во-вторых, наш конкретно пророк Салиаса Мухаммад, который был послан непосредственно к нам, он 10 лет призывал только к Туахиду и предсерегал только от Ширка. Так или нет? Так. Вот теперь давайте посмотрим, к чему здесь призывают люди, к чему призывают местные проповедники. Давайте возьмем среднестатистический город. Вот любой среднестатистический город. В принципе, положение мусульман похоже во всех практических городах. Похоже положение мусульман. Одинаково. Возьмем джума. Возьмем пятничный намаз. на Намимбари. К чему призывает проповедник? Вот если вы у Алла и Вот соберите, просто вот для интереса, все хутбы. Вот соб... Слушайте проповедника год примерно. И каждую пятницу записывайте. Ага, сегодня такую тему рассказывал. Завтра такую тему рассказывал. Послезавтра такую тему рассказывал. И соберите в год на все Джума, какие он темы рассказал. Вот вы увидите, братья. Он рассказывал. Рыбу не делайте. Родителям подчиняйтесь. Будьте добрыми. Будьте мягкими. Хорошо относитесь к своим женам. Не гневайся. Будьте честными, верными. Будьте храбрыми. Будьте смелыми. Будьте, добудьте да будьте, да, будьте, да будьте. Целый год. То есть он призывает к чему? Благим нравом и предостерегает от дурных Нравов. Либо он призывает к благим делам и предостерегает от чего? От грехов. Брат, посмотрите вот эти книги. Сборники Вагаза же есть. Посмотрите, что там говорится. И посмотрите, найдете ли вы что-нибудь там о уахиди и о ширки. Брат, хоть один вагаз найдете про от и про ширки. Я не говорю, брат, 10 лет от уахиду призывать и к ширку, от ширка предостерегать. Посмотрите. Теперь вот скажите, братья, мне, почему пророк сам не призывал к этому? В начале своего дела. Точнее, он призывал же к этому? Да, братья, но потом, потом, поймите, вначале это не это требуется для людей. Потом. И вот они к этому призывают, вот призывают, вот призывают, вот призывают, без устали. И потом говорят, Субханал, мы как Нух, говорят. В Нуха никто не уверовал, и у нас никто не уверовал. Поэтому, брат, ты увидишь здесь 10 лет, здесь, да, вот, делается. А брат, как ходило здесь 10 человек, так и ходят 10 человек. А в некоторых городах можно сказать, нет, у нас много людей в ислам пришло. Брат, это не, извини, но это не твоя заслуга, брат, что люди здесь в ислам приходят. Просто ули, люди с улицы заходят, увидят весь этот ужас, который на улице творится, и заходят в мечеть. Не из-за того, что, брат, ты их правильно призываешь. И, брат, поэтому достойно сожаления и удивления положения проповедников, которые проповедуют это. приезжая с разных городов. Некоторые даже ездят по городам, ездят же. Каждую пятницу ездят в разные города. Из себя строят таких проповедников. И, брат, хоть бы один про Туахид сказал, и хоть бы один про Ширк сказал. Хоть бы один разъяснил в подробностях, что такое тумахид, и какие виды его бывают, какие виды поклонения бывают. Хоть бы один про ширик рассказал. И какие виды его бывают. То, для чего люди созданы, он им не рассказывает. То, из-за чего они навсегда в огонь попадут, тоже не рассказывает. А рассказывает такие есть же второстепенные вещи. Вот теперь, брат, скажи мне, зайдет сюда христианин. Вот представьте, вот христианин зайдет сюда, и вот он сидит лекцию слушает, худбу-худбу пятничную. И там стоит имам и говорит, поддерживать родственные связи, да поддерживать родственные связи. Христианин скажет, Чего вы меня тут в мечеть тащите, так или нет? Скажут, у меня в церкви то же самое рассказывают. Понимаешь или нет? То есть, разве, брат, все люди призывают к этому благому, так или нет? Разве кто-нибудь говорит, разрывать родственные связи. Будьте жадными, будьте злыми, плохими, дурными. Никто ведь так не говорит, правильно или нет? Все говорят, будьте хорошими, добрыми. Допустим, Татарстан, территория, там, добрых дел. Не видели, что ли, таких плакатов? Брат, все к этому призывают, брат. Все призывают к и удерживать людей от злого. Однако, брат, этими отличается ислам, эта религия, этими отличается то, что она в первую очередь призывает уахиду и запрещает шир. Рассказывает, допустим, на хутбе, такой-то принял ислам так-то, объездил весь мир и принял ислам, понял, что ислам это истина, такой-такой-то по фамилии такой-то. Ну, всякие истории рассказывают людям, кто как ислам принимает. Брат... Ты что, что ты делаешь, брат? Не для этого ты здесь поставлен, для того, чтобы людям истории рассказывать. Истории не надо, брат, расскакать. Истории рассказывают только нововведенцы, брат. Те, которые во времена салифов истории вот такие рассказывали, это, брат, их нововведенцами называли. Потому что, брат, путь пророк сам это не всякие истории рассказывать, а рассказывать, что таухид и предостерегать отширка. Дальше смотри, брат. Вот посмотрите, Среднеазиатский город вообще. Постоянно, брат, акики, разные валимы, маджлисы, постоянно что-то братья собираются, по 200, по 300 человек собираются в мечети, покушают, попьют, разойдутся. Покушают, попьют, разойдутся, правильно же? Обязательно в, в каждом городе есть какая-то газета, которая выпускается. Вот посмотрите разные города, нижний Нижнекамс, Челны, любые города, посмотрите, какие газеты в них выпускаются. Брат, ты увидишь, что там увидишь? Такой-то там Томас, Джорджин, может там еще кто-нибудь сказал про пророка, что да, он действительно был великой личностью на этой земле и внес большой переворот в историю человечества. Брат, и что без Томаса Моргана там, я не знал, что пророк сам был великой личностью? сказал Брат, он не просто был великой личностью, который внес переворот. Нет, он был посланником от Аллаха и рабу его. Или там, брат, статистические данные. Там-то открылась мечеть, здесь-то открылась мечеть. Вот, брат, они-то хвалятся тем, что у них мечеть открываются ну брат, вы посмотрите реально. Если реально вы посмотрите. Вот вы мечети открываете, открываете, открываете, открываете, брат. А на них замки висят. Они пустые, нет там людей. Почему, брат? Потому что люди не понимают, зачем нам идти в мечеть. Зачем? Я и так добрый, брат. Поэтому люди говорят, что я не делаю ничего плохого, говорят. Так или нет? Вот послушайте любого татарина здесь. Да, да. Я в своей жизни плохого ничего не делаю, говорит. Я, что, я такой хороший человек, Машал, у меня вообще грехов да нет. Ничего плохого не делал, только благое дело. Потому что он не понял, что ислам это не просто, брат, ничего плохого не делать и только хорошее делать. Туахид и Ширик они не знают и не понимают. Поэтому, брат, замки висят. Потом, брат, ты увидишь, прошел конкурс с Корана такой, прошел конкурс с Корана такой, в таком-то городе начинается, объявляется. Брат, что пророк сам какие-то конкурсы с Корана делал? Вы такое видели, нет, Канадь? Они тебе что скажут? Аузу ты что, людей от Корана хочешь отбить? Мы тут Коран популяризируем среди людей. Брат, субханал, разве так Коран популяризирует И говорят, кто там выучил один джуз, ему 5000 рублей приз. Субхану что Чё, сподвижники за призами ходили, что ли, Коран, Коран учили? Скажи мне, Омр им. Хаттаб говорит, я, говорит, учил Бахару 10 лет. Омр им. Хаттаб говорит, вот Аузабеля, да, память какая плохая была, Омр им. Хаттаб. 10 лет, Субхану учил 50 страниц из Корана. Надо же. А почему, брат? Потому что он, говорит, не учил я ни один аят, и не продолжал я учить, точнее, следующий, пока не начнут действовать по этому. Вот когда начинаю его притворять жизнь, сделаю его, притворю его жизнь, перехожу на следующий аят. А у нас, чё, брат, выучи один джуз, на тебе зарплату дж Братья Аллах, я видел многих Куран-Хафизов. Есть один коран хафиз который, брат, вот Коран читает на кассетах, на дисках, многие его слушают. И он же, брат, песенки поет. Анашиды поет. Он же читает Коран красивым голосом, и все его люди слушают. И он же самый поет Анашиды. Поэтому, брат, они популяризируют Коран, только тол толку от этого какой. Я видел другого коран хафиза который, Субханаллах, весь Коран наизусть знает. Бритый, без бороды ходит сигареты курит. Нормально это? Нет, явления брат. Ну и что толку от того, что он Коран хафиз? Я не говорю, брат, что не надо Коран наизусть учить, да, брат? Учите Коран наизусть. Однако, брат, Коран был не способен не просто для того, чтобы его наизусть учили, а как руководство и свет для людей. Потом смотри дальше. В этих газетах что еще? Биографии местных каких-нибудь имамов. Разные биографии имамов. Максимум фикх. Максимум что еще? Скоро хадж, скоро рамазан. В преддверии рамазана, в преддверии хаджа. Видели же вот такие газеты? Брат, какая файда от этих газет, скажите мне. Потом, брат, в Казани прошла, прошел показ мусульманской моды такой-то. Субханалад. Что, когда-то с подвижницей моду показывали какую-то, что ли? Понимаешь или Некоторые могут сказать, не, ну, конечно, во время пророка, саламу, даже многобожники хорошо одевались, прикрывали свой аурат. Не обязательно, брат. Кто вам сказал, что женщины-многобожницы прикрывали свой аурат? Более того, брат, они во время хаджа, женщины голышом делали таваф вокруг кабб. Колы. И представь теперь сподвижницы, которые из дома даже не выходили. А если выходили полностью черными, их вообще не было видно. И они не сказали, ну, кто ж такой ислам примет. Надо красиво одеться и показать, чтобы люди потом ислам приняли после нас. И чтобы увидели, акации ислам не такой мрачный и некрасивый. Смотри, дальше люди. Вот это же что, люди пытаются этим же людей призывать. Это же все попытки призвать людей к исламу. Так или нет? Дальше смотри, женщины ходят, брат, по медресе и учат там людей. Других женщин учат. Где вы такое нашли, что сподвижницы ходили где-то? В мадресе и учили женщин. собирались женщин, там, по 10-20 человек. Приходила к ним преподавательница и преподавала им. Где такой брат, было? Нет. Когда сподвижницы хотели узнать что-то, они приходили, более знающие, как, например, к Аиша. Приходили, задавали ей вопрос, узнавали и уходили домой. И, братья, не станет, не станет конец этой уммы праведным, кроме как на том, на чем стал конец, э, начала этой уммы праведным. Прошел съезд такой-то, слет такой-то, организовали комитет такой-то. Все время что-то организуют. Съезды, слеты, конференции, семинары. Чего только не делаются. Понимаешь? И, брат, ва Аллахи, брат, посмотри, кто хоть где-нибудь, что-нибудь упоминает про Тавхид и про Ширк. Брат, 30 номеров можешь газеты просмотреть. Одно слово, два слова. Одна статья, две статьи, брат. Не основа. Понимаешь, должна быть основа, брат. 80% газеты должно быть Тавхид, Ширк, Тавхид, Ширк. Остальное фикх и прочие вещи, Тавсир. И то, брат, когда мы говорим Фикх Тавсир, Фикх Тавсир тоже непосредственно связан с Тавхидом и Шир потом выпускают эти газеты субханнула в этих газетах фотографии людей рисунки людей живых существ удивляешься как будто это разрешено как будто это в нашей религии можно как фотографии рисунки живых существ можно делать вот эти люди которые газеты выпускают знают что это запрещено запрещено рисовать живых существ в исламе это строжайший запрет эти люди которые делают изображение людей названы одними из самых худших людей на земле суднодея судно они придут и что аллах Суфан скажет им вдуйте душу в того кого вы создавали и они сказать не смогут вдуть душу в то что они создали а здесь брат проблем нет в газете смотришь полстраницы фотографий разных там открылась здесь открылась и так далее как будто это разрешено как будто это нормальное явление и чего брат они хотят призвать людей призвать людей, нарушая запреты Аллаху сп. Хорошо, брат, иди -то торгуй наркотиками. Построишь мечеть. Почему? Он скажет, ау билля наркотиками не буду торговать. Брат, а почему ты думаешь, что торговать наркотиками меньше по греху, чем создавать изображение живых существ? Здесь проблем нет, главное, а здесь ау билля А почему так, брат? Кто сделал такое разделение? А студенты, которые, в Аллахе, брат, еще посмотрите, студенты же еще есть, которые приезжают с арабских стран, отучились, знают, что такое тавахидз, знают, что такое ширик, брат. И хоть бы слово кто сказал ходят так же как обычные братья а если ты брат еще начнешь дава делать на твоиаххи ты против ширка в раска а узыбе ты что сейчас делаешь ты только все дело портишь не надо это делать и говорят что чтобы дават делать надо ведь сегодня этот иметь высшее образование надо иметь. обязательно высшее образование надо шахаду получить свидетельство о том что ты закончил какой то университет мусульманский обязательно если у тебя шахады нет то нельзя дават делать нельзя людям разъяснять обязательно хазратом быть надо обязательно имам мечети быть чтобы дава делать братья пророк лоома жил мекке десять лет не был ни имамом Харама, то есть в мечети Маджиду Харам не был он имамом. Более того, ему даже там намаз не давали читать. И не было у него никаких свидетелей шагадов, и ни с кем он там в партии не входил, никакой власти не завоевывал, переворотов не делал, а просто призывал людей к Туахиду и предостерегал людей от ширка. И Аллах, сп.а. что сделал? Дал ему победу. Хотят этого те, которые хотят или не хотят те, которые не хотят. Поэтому, братья, призыв Агли ас-сунна валь Вот это, братья, зарубите себе на носу раз и навсегда. Призыв ахль ас-сунна Вот как вы можете определить, человек из ахль ас или нет? Кто-то может сказать: но ну, если человек сам говорит, что он из ахль ас значит, он из ахль Братья, знаете, все говорят, что они из ахль Вы когда-нибудь видели, чтобы кто-то сказал: "Я не из ахль ас Братья суфии первый говорят про себя, что они из ахль ас-сунна Говорят, и все учёные Ахль ас-сунна валь-джамаа единогласны в том, что ивтонта и сширкийский вещь называет. Ашариты и шариты, матуридиты говорят, что они ахль ас-сунна валь-джамаа. говорят, что они ахль ас-сунна. не скажет, что он ахль аль-бидаа валь-фурка, то что он человек ведатов и разделения. Нет, все говорят, что он человек сунны и единства. Однако, как можно узнать действительно, человек из ахль ас валь-джамаа или нет? Я братья вам один назову признак, самый главный один признак, по которому вы можете узнать, человек из ахль ас-сунна валь или нет. Тот, который из Ахли Суннава Аль-Джима, знайте, что он делает призыв на таухид и на ширк, тавсилян, то есть в подробностях. Вот если вы видите, что человек к этому призывает в подробностях, знаете что он из Ахли Суннава Аль-Джима, иншаллах. Вот если так делают, знаете что он изагнесу нашей Если братья, он говорит Единобожий, и говорит ширк, но не разъясняет в подробностях виды разных поклонений, не разъясняет разные виды ширка, в которые могут люди попасть, в подробностях, что из этого большой ширк, что из этого малый ширк, что из этого показуха, что из этого нет, и так далее. Вот. Если он так не разъясняет, братья, то знаете что он не, не изагнесу нашей Хоть он там лопнет, хоть он треснет. Хоть он сколько кричит, что он изагнесу нашей младжима. Вот так можете узнать, А тот, который, братик к нравам призывает, к прочим хорошим вещам, этот брат не из агнесу наладжима. Кто-то может сказать, ну эти же нравы же полезные вещи. Брат, полезные вещи проблем нет. Никто не говорит, что это бесполезная вещь. Но мы призываем к ним, да, обязательно, непременно. Но табаан лейса аслан. То есть, заодно, а не как основу. Разницу вы уяснили для себя? Поэтому, братья, прежде чем кого-то слушать и смотреть, всегда анализируйте, смотрите, кто о чём разговаривает. После каждой худбы делайте анализ. Ага. О чем было сказано? Понятно. Кого-то услышали, о чем было сказано? Понятно. Куда-то поехали, с каким-то братом разговариваете, о чем говорит? Понятно. Братья, сегодня не такие времена, когда все вокруг сподвижники, и все машала на прямом пути. Сегодня, братья, у Аллахи, о религии не надо разговаривать ни с кем. Если с мусульманами разговариваете, братья, разговаривайте лучше о дунье. Хайрун лак. Лучше для тебя. Лучше для тебя быть джахилем, брат, чем от него набраться айлма, который совсем не айлм. Сегодня братья, братья несут все, что угодно, но не только ни Тавахида, ни Шир. Поэтому сократите общение о религии на нескольких людях только. Не слушайте всех и не смотрите всем, со всеми, не разговаривайте о религии со всеми. Чтобы вы не заблудились, сегодня не такие времена. Сегодня времена фитны, каждый говорит, что ему в башку взбредет. То есть приходит на мажлис, что он говорит, этот Тавахида. Приходят на другой маджес говорить, что это, а говорит про то. И а брат этих, кто веешь, они приходят на маджес, говорят тебе про смерть, говорят про то, как, как страшно умереть. Это не ограничивается уроками какими-то. Не только уроками. Вот вы же, братья, должны видеть, то есть пророк сказал сам вы поймите одну вещь. Преподавать и доносить до людей религию, братья, это не профессия, за которую зарплату берут. Пророк сам не делал это как профессию. Приходил один раз в день в университет, одну пару отдавал с подвижниками уходил домой. Дальше своими делами заниматься. Нет. Пророк сам делал призыв к Туахиду и от Ширка, и к Сунне, и от Бида. С чем? Каждый день, где был, там делал. Выходит из мечети, делает. Заходит в мечеть, делает. В гостях у кого-то, рассказывает. В мечети, рассказывает. С кем-то идет по дороге, рассказывает. Возвращается, рассказывает. Торгует, объясняет, рассказывает. Воюет. Объясняет, рассказывает. Везде, то есть что бы он ни делал, он доносил. Также брат и человек, который захлеснувал джима, брат, ты увидишь, его сердце не вытерпит, чтобы не призывать людей к таухиду и к ширку. Почему, брат? Слова и дела это то, что в сердце. Если ты увидишь, он не разговаривает о таухиде и не говорит о ширке, лучше с ним не общаться. Есть понятие терпения в религии, есть понятие постепенности в религии. Всё это есть. Однако, братья, они этими понятиями, мудрость, постепенность и так далее, они хотят что? Заглушить призыв к и удержать призыв от чего предостережение от Ширка и потом они тебе говорят, эй вы говорит Субхан, у вас нравы нехорошие, нравы нехорошие, мы говорит вот у нас хороший нрав, они, брат, знаете, они, они людей нравами берут, добрые такие, культурные, чистенькие такие, хорошо выбритые такие, и такие люди их слушают, машалок, вы культурный, добрый, хороший человек, нравами берут людей, нравами, Брат, но ну это не означает, что человек из Аглясунудджима бен безнрасен, у него нет нрава. Аллах ва ман что сказал: "Во инна каля ала хулукин азим", поясняй ты на великих нравах. И знаете, братья, их нравы это псевдо, не настоящие, брат, это. Не настоящие. Попробуй что-нибудь скажи против его действий, против его дела, против его убеждений. Брат, он на тебя акамат дуньи, всю дунью на тебя уронит. А не только так добренькие, с теми, которые с ними тоже добрненьки. А попробуй ты ему порицай что-нибудь, посмотришь, как он тебе ответит. И поэтому, брат, нравы, откуда они возьмутся, брат? Нравы, источник их из артеида, из единобожия, из фундамента, который вытекает. Они нравы, откуда попало, не берутся, братья. И мы, ладно, хорошо, скажем, у них вот такие, маша ла, хорошие нравы. Братья, знаете, сколько я знаю христиан с хорошими нравами? Брат, многие мусульмане с ними не тягаются. И что теперь? Они на значит, от этого? Поэтому я хотел вам зачитать слова шейха Узана, который говорит... Говорит в мире исламе, маада хази аль-билат алляти хамаха Аллах бидааат ат-таухид, Говорит во всём исламском мире сегодня. Шейх Салах аль-Фаузан, один из больших учёных, постоянный член комитета больших учёных Саудовской Аравии. Насыщий, да. Да, в настоящее время, в эр да, за которого засвидетельство учёные, что он учёный. из больших учёных сегодняшнего дня. И говорит во всём исламском мире, кроме нашей страны, говорит, кроме Саудии, говорит которую Аллах защитил, говорит, посредством призыва к Туахиду, к Единобожию. Во всем исламском мире, ведь вы увидите Аль-Машахид Аш-Ширкия, то есть Машхад, Машхад это что такое? Мавзолеи разные, места вот эти, где люди собираются для того, чтобы делать Ширк, делать многобожие. Аль-Мушайяда Аля-Кубур, которые, говорит, который, основа их связана с могилами. Понимаешь, Ширк, братья, знаете, Ширк и могила, это как два брата ходят. Они, говорит, связаны с могилами Непосредственно связи имеют с могилами Как вы об этом слышите, говорит Или как некоторые из вас ездили в эти страны и видели Ну, он своим там студентам говорит Дальше, говорит Религия у них Что такое, говорит, у них религия? Это, говорит, многобожие, говорит И поклонение мертвым этим Они им поклоняются, просят их Делают им жертвоприношения Приносят им обеты и так далее или куббу и они говорит, стараются приблизиться к этим могилам к тем святым которые лежат в этих могилахка инлейби муслим и тот который не делает у них так как они делают этот гид у них не считается мусульманном и говорит что лина уамиим яяку потому что они говорят что этот раз не поклоняется могилам значит он не уважает этих святых и праведных как они гид говорят وهناك دعاة لا يهتمون في И говорит: в этих странах есть, говорит, призывающие, то есть проповедники, которые призывают людей к религии. Но говорит, к сожалению, они, говорит, не обращают никакого внимания на призыв к таухиду. И говорит: "Инна маядуруна ан-нас иля аль-ахляк ат-тайба". они призывают людей всего лишь, говорит, к чему? К хорошим нравам. К хорошим нравам, говорит, призывают. Уайля тарки зина к тому, чтобы люди оставили зина. Ну как, не делали зина. وترك شرب الخمور اي чтобы оставили питье спиртного хазий кабаир мухаррамат беля говорит да говорит, это говорит большие грехи и запретные вещи без сомнения говорит никто не спорит валякин но хатта нас аз-зина ва шурб но говорит знаете что даже если говорит люди как кажется другим, оставляют зина и оставляют питье спиртного, и станут у них хорошие нравы, говорит, и оставят они ростовчичество, но, говорит, они не оставят больших грехов на самом деле, пока они не оставят ширк. Пока они ширк не оставят, грехи большие не уйдут, братья. Знаете, вот этот ширк, он как болото, который вот, если ты из него один раз вырвался, он, если ты болото не высушил, он тебя опять туда затянет. В эти же самые грехи он обратно затянет. Поэтому, брат, тот, который вот алкоголик же есть, Поехал, кодируется, видишь же, кодируется. Брат, пока он на ширке, хоть он там 50 раз откодируется, он все равно к этому вернется. Как болото, его обратно туда за... А когда брат поэтому ты увидишь, когда человек принимает религию и изучает тахид, и становится единобожник, его не притащишь к алкоголю больше, потому что у него чистые источники есть, чистый фундамент уаттаман лам юшрик даже если человек сам говорит ширк не делает мадам наляю расшир валя пока говорит он не порицает людей за многобожие и не призывает людей к единобожию уаля я табару раминаль и не отрекается от многобожников военного яку миля то он, говорит, сам подобный им похож на них, говорит такой же как они ولهذا и поэтому Аллах субхаталли говорит пророку саляма, сказать ума ана мин и я не являюсь одним из многобожников аллах субхаталли говорит قل هذه سبیلی ادعوا الى скажи это мой путь я призываю к Аллаху на основании знания ана ва ман иттабани я и те которые последовали за мной ва субхана и при Аллах и при числе Аллах недостатков ума ана и я не являюсь одним из многобожников то есть смотри говорит я призываю к Аллаху на основании знания я не остановился на этом а велел ему что сказать и дальше продолжи и скажи и я не являюсь одним из многобожников то есть я отрекся от этого меня к многобожникам не причисляйте. И. и говорит хазефи альбара аминальмашлькин в этом говорит есть отречение от многобожников фальмусли альмуахид поэтому мусульманин единожжник лябуддан табар аминаль мушерикин обязан непременно он должен отрекаться от многобожников уаля ясауан яскут и не разрешается ему молчать не разрешается ему молчать وا الشرك يعج في البلد في то время как многобожие распространяется в его стране говорит. والاضرحه تبنى мавзолеи строятся в его стране. والتواف بالقبور مامور. Вокруг могил делаются тавафы. Люди делают таваф, то есть обход, обход вокруг могил делают. И поэтому говорит: не разрешается, говорит, верующему в Аллах и в судный день молчать, говорит, молчать. Не разъяснять людям этот, говорит, великий вопрос. «Аль-Лави яфта кубиджисмиль умма», который разрывает, говорит, тело этой уммы, то есть разрывает тело мусульман вы يقول لا ادعوا الناس الى حسن حسن сира وسلوك говорит не не оставьте все это призывайте людей к хорошим нравам призывайте людей к хорошим вещам к благим делам в атаркиль призывайте людей оставить спиртное в зина и оставить зина уа маза таджди хазих аль-умур маа говорит ну ладно говорит хорошо человек перестал водку пить перестал зина делать и что говорит какая файда ему если говорит у него нет основы Фундамента у него нет, говорит. «Анта ламма табни бина, а ласта ауал шейт тахтам асас вал каваит». Разве, говорит, когда ты дом строишь, первое, к чему ты вот, на что ты, говорит, внимание обращаешь первое? Это, говорит, на фундамент. То есть, ты, говорит, все свое внимание уделяешь на фундамент. «Мин ажли анту кимал бина ассахи». Для того, чтобы, говорит, построить здание крепкое на нем. И, говорит, «ва илла иза лам тахтам бил асас валам тахтам бил каваит аль бина, фа инна ка махма шайят А так, говорит, если ты, говорит, толком не обратишь внимание на фундамент и сделаешь фундамент бестолковый, то, говорит, потом ты хоть сколько его укрепляй, уже там, сверху, над землей, сколько хочешь укрепляй, что только, говорит, не делай, этот дом, говорит, в любой момент готов разрушиться. казалика д точно так же говорит, что и религия. Иза лам якум аля акидати салима, уасас сахих, если она у человека не строится на правильной акиде, на правильной идеологии и на правильных, убеждениях и на правильной основе, фундаменте уатаухиди, ля ватанзихи ан и на единобожии и отречении от ширка, фа инна религия говорит, не принесет никакой пользы этому человеку, потому что она не построена на хорошем фундаменте.